Глава седьмая Арчин находился у нас уже несколько дней. Арууна теперь почти постоянно находилась с ним. Неизвестно, как согласилась на это ее свекровь Хатун. У меня было подозрение, что к этому приложил руку Уайбан, пользуясь своим непререкаемым авторитетом в стойбище. До этого, конечно, я слегка проел ему плеж, убеждая, что так будет лучше и для Арчина, и для его молодой жены, и для их будущего ребенка, если Аруна не придется ежеминутно переживать за любимого. Уайбан в очередной раз проворчал о том, какая глупая женщина досталась ему за его грехи, и ушел куда-то. А вскоре на пороге возникла взволнованная Яна, Аяна! Хатун меня сама отправила сюда! Как Арчин! Не очнулся? Проходи скорее, он спит. Я освободил девушке место рядом с палатами, где лежал больной. Руна села и стала со страхом вглядываться в лицо мужа. Он что, все время спит? Совсем не просыпается? Я успокаивающе провела рукой по ее плечу. У него внутри кости поломаны, ребра. Арчин все порывался встать, ворочался, а так кости не срастутся. Поэтому Айбан заваривает ему сонную травку, так дело быстрее пойдет. Попытался объяснить я как можно проще. Ты можешь находиться рядом с ним, сколько захочешь. Аруэна часто закивала и склонилась над мужем. Я отошла из деликатности и занялась тряпнёй. Вернулся у Айбан. При его появлении Аруэна вскочила и замерла, склонив голову. Шаман махнул в её сторону рукой, мол, сиди, раз пришла. В первые дни Аруэна уходила домой ночевать, а потом и вовсе осталась у нас. У Айбана уже и спорить не стал. Где-то через неделю, осмотрев Арчина, Шаман перестал заваривать и давать ему отвар сонного цветка, пострела. Парень стал приходить в себя, хотя вставать у Айбана ему все еще не позволял. Немного приподниматься, потихоньку сгибать руки и ноги ему помогала Уруна, радуясь, что муж пошел на поправку. У Айбан вечерами садился у изголовья Арчина по мланить, как я это называла, обращаясь к верхним духам о здравии. Мы с Аруно в такие моменты садились поближе к очагу и тихонько занимались своими делами. Аруна шила крохотные вещички для будущего малыша, украшая их затейливой вышивкой. Очень красиво тебя получается, похвалила я ее мастерство уже не в первый раз. И лучше мастерицы есть, ты же знаешь, вздохнула девушка. Я бы получилась. У Мигола вот под шейным оленевым борсом вышивать, или вот смотри, что у меня есть. Пока что мало, но я насобираю на большую вышивку. Если родится дочь, на приданное есть. Покопавшись в своем рукодельном мешочке, она извлекла небольшой сверточек и показала мне горсть цветного бисера. Я вдруг заволновалась. Даже сердце забилось чаще. А откуда он у тебя, Рууны? Та просияла. Правда красивый. Арчин на шкурке уже два раза обменивал. Только от хатун скрывать приходится. Она злится, когда он что-то мне дарит. Все ей надо отдавать. Когда он обменивал руны? осторожно спросила я, посматривая на уайбана, удостовериться, что тот не слушает. В прошлое лето, после нашей свадьбы, помнишь, они приезжали два раза после хорошего пушного сезона? Кивнув, я ответил рассеянно: помню, конечно, помню. Значит, сюда приезжают торговцы. Вот, кажется, и он выход. Самой мне вряд ли удастся выбраться отсюда. А вот кто-то из них мог бы вывести меня. Я осознала, что практически забыла о том, что летом мне придется бежать. Как будто прижилась. Значит, мне было здесь хорошо. Но не выходить же мне за Уайбана теперь. От одной мысли меня передёрнуло. Нет, я, конечно, привыкла к нему, да и не был он плохим человеком. Старый ворчун — это да, но в глубине души добрый. Однако, когда меня принудит выйти за него... Рядом болтала Рууна, не замечая того, что я погрузилась в свои мысли. «Я уже многие орнаменты умею. олени рога, след медведя, локоть лисы, уши зайца. Хочешь я к вашей свадьбе своей Айбаном? Вышью подарок?» «Нет!» — подпрыгнула я, как будто Рууна прочитала мои мысли. «А никаких подарков мне не нужно». Она вгляделась в меня внимательно. Выражение лица сменилось на понимающее, и она тихонько сжала мою руку. Тем временем у Айбан закончил вечернее камлание, и Аруна пересела к мужу. Стала его поить вечерним отваром. Арчин улыбался жене, они ворковали шепотом. Выглядели счастливыми. Я вздохнула и принялась готовиться ко сну. Ночью мне спалось плохо. Крутилась, вертелось. Несколько раз вставала напиться воды из ведра. Мне было очень не по себе. Я пыталась представить, кто такие эти нуча кого мне придется подговаривать взять меня с собой и чем это может для меня обернуться в случае неудачи, а также что мне делать дальше, если мой план каким-то чудом осуществится. В конце концов, кое-как я уговорила себя не сходить с ума прямо сейчас, когда до лета еще много месяцев. Буду пока просто жить. Уайбан вроде бы не обижает. Жаль, конечно, потом подкладывать ему за это такую свинью вероломно сбегать но своя рубашка ближе к телу, как говорится. А Яна, что с тобой?» — подала голос Руны. «Ты что-то мечешься, как пойманная лисица. Плохо тебе?» Она выбралась из своего уголка, где спала, когда не сидела возле Арчина, и на цыпочках подошла ко мне. «Все хорошо, Руна. Ты иди, ложись. Мне не спится просто», — выдавила я в ответ. Девушка не послушалась и, поглаживая круглый животик, потянула меня за собой. Усевшись рядом, она посмотрела мне в глаза и серьезно заявила. «Ты мне теперь, как сестра, Яна. Если бы не ты, я бы до сих пор не видел Арчина. С ума бы сошла. Ты можешь доверить мне, что у тебя на сердце. Я же вижу, что тяжело». Я улыбнулась невольно. «А разве не у Айбана ты должна благодарить? Он ведь спас твоего Арчина». У Айбана отец Арчина заплатил щедро. Духов задобрил, они спасли. А не его, а ты меня, разъяснила девушка мне назидательно, как несмышленушу какому-нибудь. Скажи, Яна, я могу тебе чем-то помочь? Я покачала головой. У меня все хорошо, Оруна. Ты же видишь, жених есть, дом богатый, здоровая, сила есть. Что еще можно пожелать? Аруна скептически скривила губы. Так-то оно так, но меня не проведешь. «Ты не смотри, что я размером с мышь». Рассмеявшись от души, я прикрыла рот обеими ладонями, испугавшись, что сейчас разбужу спящих. Просто она и вправду была похожа на мышку. Не красавица, но такая славная. Глазки живые, подвижный носик. Когда ты ждешь маленького руны? Половину срока есть уже? Думаю, снег еще даже не стает. Скоро. Хоть бы девочка была. Она мечтательно изобразил, как качать младенца. Я ее тогда Яны назову. Пусть будет, как ты, красивая и сильная. Ну, хорошо, пусть будет, — согласилась я. Давай ложиться, а то завтра будем еле ноги таскать. Я пойду напою Арчина, потом лягу, — решила девушка. Ну, а я легла и сразу провалилась в сон. Мне как будто нужно было просто поговорить, пусть даже ни о чем, услышать слова поддержки. На следующий день у Айбан по обыкновению отсутствовал, Позвали к заболевшему ребенку. Его отец, весь заснеженный, прибежал с раннего утра, сказав, что маленький сын всю ночь кашлял, а теперь задыхается. Шаман привычно подпоясался, быстро собрал нужные травы, перекинул ремень через плечо, подвязал к нему бубен. Я вопросительно взглянул на него мне пойти с тобой. Однако он отказался. Сильно метет там. Сиди дома. Воды хватит, трава есть, еда тоже. Никуда не выходи. За стенами и вправду гудела. Но я до этого не обращала внимания. тот то отец ребенка был похож на снеговика. «Хорошо, как скажешь», — ответила я. «Пусть духи будут добры сегодня», — пискнула Руна и спряталась за мою спину. Она стеснялась у Айбана, побаивалась. «Мы приготовили что-то наподобие сырников с ягодной заливкой, похлебку из печени и сердца, нажарили лепешек. Я заварю чай», — сказала Руна и подскочила с лавки. Она все делала стремительно. Лавка пошатнулась, и девушка решила придержать ее. Повернувшись, она задела и торча, ухват с тяжелой толстой ручкой. Тот упал, а когда она кинулась его поднимать, то попала ногой в одно ведро с водой, перевернув заодно второе. Так и стояла, с растерянным видом, хлопая глазами, подняв руки, чтобы ничего больше не свалить и не перевернуть я не могла удержаться ухохатывалась, держась за живот и утирая слезы мне было стыдно но я ничего не могла с собой поделать уж больно потешно у нее был вид придется идти за водой деловито огляделась Саруна. у нас ни глотка не осталось а еще арчину травы заваривать она же принялась натягивать унты, когда я ее остановила еще чего вздумала сейчас пойдешь лед рубить и ведра таскать животом я сама схожу «Ой, да чего? Я только не таскала! Меня хатун так запрягала! Чуть ли не сани возить!» — хихикала руны. «Ты не смотри, что я маленькая!» Так, это даже не обсуждается. Я пойду сама. Одевшись, я откинула полок и с трудом налегла на дверь. Ее словно кто-то подпирал. Снаружи как будто молочным киселем все затянуло. Не видно было ни сги. Очень надеюсь, что моего веса хватит, чтобы удержаться на ногах, я крикнула через плечо. «Тебя бы точно унесло!» «Грейтесь, я мигом!» Прикинув, где находится Булуус, я сделала первый шаг, не решаясь отпустить деревянную ручку. Потом второй. Поколебалась, чувствуя, как лицо покрывается инем. Пройти нужно было немного, метров пятнадцать. Не возвращаться же назад. У Айбан может и не вернуться сегодня, а у меня там лежачий больной беременная. Недолго думая, я согнулась в три погибели и зашагала в этом бушующем молоке приблизительно туда, где находился ледник